Часть 1. В кулак я волю собрала. Глава 1. Человек, которым я не стал. Итак, что это перед вами? Готовы? Хорошо. Дышите глубже. Объясняю. Это книга. Вот это самая книга, написанная здесь, на земле. Она о смысле жизни и его отсутствии, о том, каково убивать и каково спасать. О любви, о мёртвых поэтах и о барахисовой пасте из цельного ореха. О мой дитя, и антиматери, а во всём и ни о чём. О надежде и о ненависти. О женщине историки по имени Изабель, её сыне по имени Гулливер и гениальнейшем математике в мире. Одним словом, это книга о том, как становится человеком. Но для начала констатирую факт. Сам я человеком не являюсь. В ту первую ночь на холодном ветру и во мраке я вообще не имел с данными существами ничего общего.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 И тем не менее, он был реален, как вы и я. Настоящим оликопитающимся и плодным набором хромосом, эукариот и примат, который до полуночи сидел за письменным столом, таращился в экран компьютера и пил чёрный кофе. А кофе и моих с ним заключений я расскажу чуть позже. организм, который мог вскочить, а мог и не вскочить со стула, когда свершилось открытие, и его мысль достигла до каких ни одна другая человеческая мысль прежде не добиралась пределов познания. А вскоре после прорыва его забрали кураторы, моё начальство. Я встретился с ним буквально на секундочку для считывания, впрочем, далеко не плотного, только физического, не ментального. Понимаете, можно клонировать человеческий мозг